Все мои старания приспособиться к новой для меня обстановке зверобойной шхуны призрак приносили мне лишь бесконечные страдания и унижения. Магрич, которого команда называла доктором, охотники Томми, а капитан Коком, изменился как по волшебству. Перемена в моем положении резко повлияла на его обращение со мной. От прежней угодливости не осталось и следа. Теперь он только покрикивал, добранился. Да Ведь я не был больше изящным джентльменом с кожей нежной, как у леди, а превратился в обыкновенного и довольно бестолкового юнгу. Кок требовал, как это не смешно, чтобы я называл его мистер Магридж, а сам, объясняя мне мои обязанности, был невыносимо груб. Помимо обслуживания кают-компании с выходившими в нее четырьмя маленькими каютами, я должен был помогать ему в камбузе, и мое полное невежество по части мытья кастрюль и чистки картофеля служило для него неиссякаемым источником изумления и насмешек». Он не желал принимать во внимание мое прежнее положение, вернее, жизнь, которую я привык вести. Ему не было до этого никакого дела, и признаюсь, что уже к концу первого дня я ненавидел его сильнее, чем кого бы то ни было в жизни. Этот первый день был для меня тем труднее, что призрак под зарифленными парусами С подобными терминами я познакомился лишь впоследствии. Нырял в волнах, которые насылал на нас ревущий, как выразился мистер Магридж, «зюйдост». В половине шестого я, по указанию Кока, накрыл стол в кают-компании, предварительно установив на нем решетку на случай бурной погоды, а затем начал подавать еду и чай. В связи с этим не могу не рассказать о своем первом близком знакомстве с сильной морской качкой. «Гляди в оба! Не то, а катит!» — напутствовал меня мистер Магридж, когда я выходил из камбуза с большим чайником в руке и с несколькими караваями свежеиспеченного хлеба под мышкой. Один из охотников, долговязый парень по имени Гендерсон, направлялся в это время из четвертого класса, так называли они в шутку свой кубрик, в кают-компанию. Волк Ларсен курил на юте свою неизменную сигару. — Идет, идет, держись! — закричал Кок. Я остановился, так как не понял, что, собственно, идет. Дверь камбуза с треском затворилась за мной, а Гендерсон опрометью бросился к вантам и проворно полез по ним вверх, пока не очутился у меня над головой. И только тут я заметил гигантскую волну с пенистым гребнем, высоко взмывшую над бортом. Она шла прямо на меня — Мой мозг работал медленно, потому что все здесь было для меня еще новое и необычно. Я понял только, что мне грозит опасность, и застыл на месте, оцепенев от ужаса. Тут Ларсен крикнул мне с юта, «Держись за что-нибудь! Эй, ты! Хэмп!» Примечание. Сокращение имени «Хэмфри» В то же время намек на сутулость — горб людей умственного труда. Но было уже поздно. Я прыгнул квантом, чтобы уцепиться за них. И в этот миг стена воды обрушилась на меня, и все смешалось. Я был под водой, задыхался и тонул. Палуба ушла из-под ног, и я куда-то полетел, перевернувшись несколько раз через голову. Меня швыряло из стороны в сторону, ударяло о какие-то твердые предметы, и я сильно ушиб правое колено. Потом волна отхлынула, и мне удалось, наконец, перевести дух. Я увидел, что меня отнесло с наветренного борта за камбус мимо люка в кубрик к шпигатам подветренного борта,